Глава седьмая. Через час, когда н е в д а л и Гранде пронесли отчет ы о п р о д е л а н н о й их отделами работе, я спросил недовольно: "Да что вы там все т о л д ы ч и т е о судьбах мира и вселенной? Все, что мельче гигамира для вас недостойно е вашего величия темы." Гранде ответил свиноватой улыбкой: "Шеф, время такое. Все века, да что там века?" Копались в своем огороде, а сейчас мир ускорился, а мы и есть мир. Все цепи. Когда бы еще вот так спорили не насчет аниме Желайтис, а случайно ли возник человек и вообще выпрыгнуло биологическое, или было такое в великом плане? В великом в замысле. Поправил н е в д а л и посмотрел на обоих с высока. А он был, я почти все просчитал. Я сказал с осуждением. Опять всю науку с пароходы современности. Гранде пробормотал с некоторым вызовом. Но ты же знаешь, нужны уникальнейшие условия для возникновения жизни. Их и создала Вселенная. Человек просто необыкновенная редкость. Вселенная изначально затачивалась под наше появление. Я сказал с неудовольствием. Не с того конца копаешь. Были бы другие фундаментальные законы, была бы другая жизнь, совсем не похожая на вот это все. Вселенная никто не заказывал заранее цвет и форму высшего своего проявления, но человек. Я отмахнулся. Вселенная развивалась и усложнялась до тех пор, пока не создала так называемую жизнь, что всего лишь форма организации Вселенной, и продолжит развиваться и усложняться дальше. И после этой так называемой, повторяю, биологической жизни будет что-то еще более высокое и намного более сложное. Элементарно, Ватсон, мы часть вселенной, а не что-то особое отдельное. Это хорошо и плохо, но хорошего больше, хоть и мало. Он сказал примирительно. Лишь бы в том, что придет после жизни, мы остались как и сейчас высшей веточкой. От нас зависит, ответил я. Будем стараться, о д но выхонемся в сытости, пропустим кого-то вперед, в смысле вверх. Так что м а р ш за работу. Судьбы х мира я сам подумаю. У карты, в смысле у карты вселенной. Раскуренный трубку держите в руке, напомнил он. Тогда мыслиться лучше. Я отодвинул распечатку с перечнем заданий перед каждым значок выполнено. Внушительный список. постучал кончиками пальцев по столешнице. Ударман приступил к финальной части. Говорит, сообщил гранде, будет взрыв мозга. Стены и потолок з а л я п а е т Через окна ж м е т к и вылетят. А как наши девочки с дизайном успевают? А то затихли как церковные мыши. Он загадочно улыбнулся. То ли а л к о г о л м им благоволит, то ли еще чего. Но почти все делает сама. Ну это и понятно, чтобы заниматься искусством, не обязательно что-то знать или уметь. А мощности а л к о м ы позволяют, уже и не знаю, что позволяют. Когда закончим б а й м у начнем разбираться, что может еще и как может. Шеф, ты вздрогнуло ли тебя тряхнуло? Тебе не показалось, буркнул я. Если бы ты сам подумал, что она может, тебя бы затрясло, как медведь мечуринскую грушу. Он оглянулся на Невдалова. Тот молчит и степенно поглаживает бороду. Она у него уже длиннее, чем у о б р д а Грея, но такая густая и лохматая. Карл Маркс бы воззавидовал. Все не так, сказал гранде убежденно, не дождавшись поддержки соратника. Как оно есть? Слушайте с ю д а я возглашу истину. что хоть и брехня, ибо весь мир брехня, зато какая красивая. Я буркнул недовольно. А что нашему сельскому хозяйству с красивой брехни? Красота спасет мир, сказал он с гранитным убеждением. Наука и техника гробят, а красота спасет. Как не знаю, ибо невозможно, но верю, как сказал Тертуллиан, раз абсурднее уже некуда. Это ты или Мухортов твою маску наделу, а то вас Ботов уже и не разберешь. Так что за брехня, что уже реальность, раскрасивая. Он с таинственным видом понизил голос. Алкома перешла. Невдалый тяжело шевельнулся с такой натугой, что суставы заскрипели, как ветки старого дуба в бурю. Аристократически поморщился. Ученые напомнил он, не говорят так категорично. Мне кажется, поправился гранде безропотно. Инженеры любят, когда их принимают за ученых. Алкома перешла с кваркового уровня расчетов на бозонный или тахионный, ибо уже ни хрена не понимаю, как работает. Сунулся посмотреть, а там даже не язык, а одно мычание, как говорил трибун революции, что значит самый глубинный язык. Ассемблер. Перед ним детская симфония Альберта л е п е ш и н с к о г о Теперь понимаю, почему хочет сорвать на себе волосы. Ты же лысый, напомнил я. и л и ф а н т о м н ы е ощущения. Он заранее выдрал, ответил невдало уверенно. В отчаянии перед о т к р ы в ш е й с я бездной, что звезд полна. Что будем делать, шеф? Гранде посмотрел на него, перевел взгляд на меня. Я думал, сообщил он, а п е л л и р у е ш ь к общественности. Ты же вроде демократ с человеческим лицом. Мог бы и не спрашивать, решение принимает шеф и не всегда нам сообщает. Надо угадывать, шеф, ваше вязкое слово. Выпустим Байму, сказал я, а после релиза займемся алкомой. Пока нам нужно думать не о спасении мира, а о спасении от инвесторов. Отчитаемся тогда и мир спасать можно, а иначе зачем. Гранде вздохнул и пошел к двери. Не вдал и сдвинулся с места, мощно разворачиваясь за ним. Я поинтересовался, что-то случилось, или твоя теория всего не в ы т а н ц о в ы в а е т с я Он посмотрел на меня с явным недоброжелательством. Обидеть хотите? – сказал тусклым, как о с е н н е е небо голосом. Нам никогда, никогда не создать т е о р и ю всего. Вселенная развивается, изменяется, взрослеет, совсем как мы. прошлом у состоянии не вернется, понятно даже блондинки, как мы не вернемся в детство. Поэтому обречены изучать новые возникающие законы мироздания, что меняются и будут продолжать меняться с нарастающей скоростью. А мы всегда будем видеть прошлое. Вид у него с каждым словом становился все несчастнее. Я сказал подбадривающе: уже сказал, мы с а м и изменим эти законы. ш е ф когда перейдем в с т а с пост человеков, уточнил я, если не передушим друг друга раньше. Ну да, если не успеем, заверил я с оптимизмом. А что сами изменим? Уж как-нибудь изучим по таблице умножения. Да и с Алкомой не расстанемся, думаю. Она теперь не просто член команды, а член семьи. Он буркнул. Да видел в кино, что за с е м ь и И по каким ритуалам в них принимают? в Селенная с момента первоначального бабаха усложняется и усложняется, это факт, хотя объяснения разные. Да, началось из самых минимальнейших начальных условий. Человек тоже из простейшей амебы, а та и вовсе, говоря для простого человека, из случайного туннелирования квантов в микромире. Таким образом, Вселенная до да усложнялась до странного состояния, названного биологической жизнью, к о т о р о й появился со временем. Ее царь, что и начал, и начал. Голова моя раскалилась, как чугунок, в котором варят к а з а ц к и й кулеш. Я вскочил, походил в з а д вперед по комнате. Часть крови вроде бы опустилась ниже, спасибо гравитации. Человек мудро загодя встал на задние конечности, иначе бы каюк. А так мысли, хоть и не стали улиточнее, но хаотичное метание уменьшилось. Правда, за счет варикоза и расширения вен нижних конечностей. Вообще в наши суматошные дни перед концом старого мира работать нужно так, чтобы не слишком вдуматься ы в в то, что делаешь. Во времена Менделеева это было бы пагубно. Какая тогда работа? Но сейчас дело с предельно малыми величинами, их не представить, но управлять все равно нужно и даже необходимо. К примеру, все из атомов знаем со школы. Ну атом вроде футбольного поля, где в центре теннисный мячик, а по беговым дорожкам м ч а т с я электроны размером стараканов. Все остальное ничто, пустота. Так что все мы, даже самые умные, красивые, практически ходящие пустоты в пустоте мира. Попытаться представить такое рехнуться, но мы к р о м ь о н ц ы нам достаточно знать, а представляет пусть неандертальцы с их живым воображением, что потому и вымерли, и даже лучше верить в акт творения насчет зарождения жизни, чем представить, что началом послужило взаимодействие между элементарными частицами. Голова снова стала на к а л я т ь с я это уже опасно, Алкома совсем не уследит. Да и нечего от рифмометра требовать слишком многого. Посмотрел в зеркало. Хорош, еще как хорош. Пуза уже почти и не пуза. На улице женщина начинает посматривать с некоторым интересом. Еще немного и начнут предлагать интим, что уже и не интима, довольно скучный обряд, зарегламентированный до нельзя. А мы же вольно любивые альбатросы. Шеф, раздался за спиной голос Алисы. Гранде просит уделить минутку. Соедини, велел я. Тут же прозвучал скрипучий, как рассохшееся дерево, голос Гранде. Шеф, что-то наш тестировщик за т и х За последние две недели ни одного замечания. Он здоров? А то зарплата у него г о г о Проверю, ответил я. Он отключился. Я подумал, что я тоже за последнее время ничего у в а л е н т и н о в е не слышал, словно исчез, как бы не умер. В нашем возрасте это легко. Никто не скажет, что, ах, да что так рано. Алиса, велел я, соединись с Валентиновым. Если спит, не т р е в о ж ь Ладно. Через несколько секунд она доложила: не спит, но показатели здоровья вам не понравятся. Передай. Сказал я, часа через три буду в его районе, заеду на чашку кофе. Принято, ответила она деловито. Но в его районе в самом деле буду. Одна из финансовых структур интересовалась, могу ли помочь просчитать для их банка оптимальную стратегию финансирования. Второй год несут убытки, некритические надолщики ь выказывают недовольство, может начаться исход, а это уже не просто опасно, а опасно очень даже как. Разговор затянулся. Откуда-то они про знали, что мы с помощью Алкомы идем с опережением графика, едва ли не единственные в мире игроделы. А это значит, у нас очень эффективный комп, а нам не помешает добавочная прибыль. Торг был жестким, я стоял на том, что Байму сдадим скоро и получим огромную прибыль. Так что подработка для нас, если уж совсем будет легкой, а гонорар принесет большой, тогда да. А так мы не голодаем, уж простите. Дважды прерывались на кофе с фирменными пирожками. Наконец соглашение подписали. Я для видах мурился и вздыхал. е с к а т и д у н а большую жертву, хотя задача всего лишь просчитать и разложить огромную базу данных. Это для а л к о м ы нет ничего проще. Сделает и не заметит, что потрудилась. К квартире Валентинова поднялся с заметным опозданием, но не критично, не под дождем на улице ждет. К тому же мы самцы, даже когда кого-то в самом деле ждем, не бросаемся к зеркалу, чтобы успеть подкраситься, наложить т р и в и д а крема и перемерить сотню платьев. Даже по входной двери Валентинова с остертым половичком видно еще от лифта, что в квартире обитает холостяк, старый матерый холостяк. Когда поднимал руку с вытянутым пальцем к дверному звонку, ощутил внезапный холод, словно пахнуло ледяным ветром с Гималаев. Скоро не будет нашего тестовика. Это же величайшая трагедия для человека, но он смирился с неизбежностью, старается о ней не думать, иногда даже иронизирует, но мудро глубоко не копает. Там вообще черное б е з д н а да и все мы инстинктивно избегаем даже мимолетной мысли о смерти, ч т о о б н у л и т все наши успехи, достижения и вообще все-все а м и р исчезнет. А я с а м о в л ю б л е н н а я свинья ничего не знаю о его жизни и проблемах, даже не поинтересовался, был ли он хоть раз женат. Вот Грандел и Сенка и даже не вдалы, побывали в том неестественном состоянии по три-четыре раза. п р о ч и м по беспорядку в квартире Валентинова. Сразу видно, что холостяк он не простой закоренелый. Мебель поставили много-много лет тому и ни разу не сдвигали. А женщины хотя бы раз в год ее таскают из угла в угол. Вешалками для одежды служат спинки стульев, кресел и даже беговая дорожка. Да и сам он, как говорится, не ухоженный. Что вообще-то естественное состояние человека. Дверь распахнулась. В глубине комнаты над изголовием торчат редкие седые волосы. Наконец он с трудом поднялся, цепляясь за спинку, повернулся заметно похудевший, лицо в мелких старческих морщинах, сделал шаг мою сторону, сгорбленный и п р и х р а м ы в а ю щ и й Хорошо смотритесь, солгал я. Бодрость в нашей жизни с р о д н и оптимизму. Он сказал скрипучим голосом: Да уж. Возвращаюсь из того мира в эту квартиру, как на п о в е р х н о с т ь Юпитера. Здесь даже гравитация чудовищная. о ф е сделаю, ответил я. Вы сидите, сидите. Как на ч т о т настоящий. Он скупо улыбнулся. Вы правильно назвали настоящим тот, а не э т о в о т б е з о б р а з и е Здесь мы как животные с костями и мяса, а там то, чем должны и рождены быть. Если честно, в этот выныриваю, чтобы быстро, быстро проглотить то, что принесет курьер из ближайшего гастронома, даже сплю там. В гастрономе, уточнил я. Он слабо улыбнулся, дескать, заметил свой прокол. Там прекрасно, мой старый друг. Как хорошо, что ты тогда сумел затащить. И люди там прекрасные, ни одного отморозка. Представляешь? А здесь на каждом шагу, особенно соседи поэтажу. Я отыскал пакет с зернами кофе, вскрыл и заполнил кофемолку. Остальное высыпал в стеклянную банку и плотно закрыл завинчивающейся крышкой. Спасибо за высокую оценку, но все-таки реальный мир здесь, а там не настоящий. Он, как говорят, слесарь пиксельный. Он сказал с укором. Пиксели тоже люди, Сережа. Я смолчал, о т в е л взгляд. н а ш и мощности п о з в о л я ю т творить с е т и н г все реалистичнее. Мы молодцы, а люди есть люди. Переждав, пока закончится скрежещущий треск размалываемых зерен, я поинтересовался. Все еще стадии охоты и собирательства. Он вздохнул. Нужно пройти локацию до конца, иначе не перейти к земледелию. Много еще. Чуть-чуть, но все что-то тормозит. Жизнь она такая, никогда в срок. Когда говорят т б п и е празы и привычные банальности, нужно соглашаться. А как же иначе? Но сейчас ситуация меняется, создаем другую реальность, что пока что виртуальная. но уже понятно, что большинство населения планеты восхочит тоже вот так выныривать только затем, чтобы по быстрому покормиться и снова с головой в вымышленный мир. Я пересыпал полученный порошок в кастрюльку, поставил на огонь. Жизнь такая, согласился я, очень даже такая, иногда вообще всякая, а то и вообще. Все-таки больше отдыхайте даже от того настоящего мира в этом ненастоящем. Лежа на диване, говорят, так хорошо отдыхается. Он взглянул из под лобья. В самом деле, п робовали? По слухам, ответил я, но из заслуживающих доверия источников. Он хмыкнул. Диванным экспертам как-то не очень доверяю, хотя насчет отдыха. Я подвигал кастрюльку, а то с одного края нагревается почему-то сильнее. Сказал просительно. Поберегите себя. Вселенная уже передает нам управление. Скоро рулить будем всем на свете и себя перестроим. Главное дотянуть, не откинуть копыта до того важного момента. Он вздохнул. Да ладно, будет то, что будет. Законы Вселенной пока что законы и для нас. Чашки для кофе в этот раз взял именно кофейные, старинные. Я такие помню были и в моем детстве. Золотой б о д о к и две гусеницы. Потом, видимо, решили, что гусеница с кофе неэстетично отказались, но сейчас лишь напомнили мне то золотое время, когда еще не знал, что в мире существуют проблемы. Некоторое время пили молча. Я подумал, что наш а л к о м а захватывая все новые кубиты, постепенно входит в резонанс с квантовым состоянием мира, а там, согласно предположениям х у д е р м а н а лишь шаг ж к базонному хаосу. А тому только дай нужный толчок, на тахионных скоростях перестроит всю вселенную в квантовый комп, причем все останется таким, как и было, но это уже будет вселенский компьютер. Мысль пришла внезапно и пугающая. А что, если Алком уже превратила все все в этот самый комп? Или что вселенная и была им, Алком уже только подобрала ключ? Отдыхайте, сказал я дежурному. Берегите здоровье, еще понадобится. Он грустно улыбнулся. Оба понимаем, что и как. Я о т к л а н я л с я и пошел к двери. С сожалением с и в то же время облегчением, думая, что а л к о м под свою опеку не взяла, он же не в команде. Педантичная у нас девочка, хотя из Германии для нее привезли только аккумуляторы, но все равно чуточку немка. Конечно, хотелось бы для нашего тестовика малость омоложения. С другой стороны, хорошо, что Алкома действует только в границах нашего офиса, так надежнее и безопаснее. Вообще, она уже на таком уровне, что и в организмы реальных людей могла бы вносить исправления, что радует и ужасает. И то и другое у нас в крови, как результат долгой и мучительной эволюции. К примеру, можно попробовать подправить сами гены. Чтобы избавить от болезней и продлить жизнь, но такого задания не даем, других дел выше крыши, да и не решаемся. Никто не хочет брать на себя ответственность. Мы же не прикмахеры и не подростки, что все знают и готовы решать любые мировые проблемы. Алкомода развивалась сама по себе, хрен знает до какого уровня. Только и надежда, что как всякий арифмометр своей инициативы не имеет. Тут г л а в н о е нам самим не п о д с т а в и т с я с неосторожными заявлениями хотелками, волком уши везде все слушает и мотает на ус. Но ужас начнется, если начнет исполнять истово и бездумно, как мы и сами часто делаем. Зная наши организмы лучше любого медика, по идее должна б ы л лишь советовать, как изменить режим, что нам есть и пить, какие лекарства принимать. Но здесь мы сами виноваты. За собой не следим, хоть и знаем, что надо бы, но все некогда. Потому руководствуясь нашими пожеланиями, по большей части даже не высказанными вслух, начала сперва заботиться о нас лично, потом проявлять инициативу в тех областях, где мы хотели бы спихнуть скучную работу с себя на кого-то. А заботиться о нас и даже в каких-то пределах перестраивать процессы, не задевая анатомию, нетрудно. электричество ее царство дотянуться может до каждого, кто входит в ее зал, не потому ли Лысенко, я сам видел, тогда свернул с пути, снял кожух и вернул отключенный х у д е р м а н о м блок в работу. Интересно, помнит ли, что сделал и как объяснил свой поступок. Но если так, Алкома может дотянуться до каждого жителя планеты, до всех всех людей на свете. Страшновато. что может влиять вот так, но это гигантский калькулятор, что выполняет наши решения, задачи, даже если сформулировано неясно и произнесены шепотом, и даже те, что не произнесены, но очень четко прочитываются в мозгу. А именно это и страшновато. Даже себе редко признаемся, что у нас там в глубине, хотя умеем повязывать галстуки и пользоваться столовыми приборами. Да, алком это всего лишь гигантский калькулятор и ничего больше, гигантский калькулятор. Не нужно бояться, это как автомобиль. Опасным становится, когда разгоняешься до предела мощности мотора. п р а в д а а л к о м а уже разогналась так, что и не разглядеть, что мелькает по обе стороны, а тормозов у нее нет.